Он, хей, хейя, иа, иа, Адонай, и во имя Садаи, сотворившего четвероногих, присмыкающихся и человека в шестой день, и во имя ангелов, служащих в третьем воинстве предликом Дагиэля Дагиеля великого ангела, и во имя звезды, которая есть Венера, и по печати ее, которая есть света, тебе.